Пере. Спустя час, облачившись в доспех и вооружившись, Харн вновь был готов. Ты не должен этого делать. Харн посмотрел на Каргоса, который стоял у консоли. Должен. Я уже так поступал. Открывай. Апатикари нажал на клавиши управления, и двери беззвучно распахнулись наружу. За ними в тень уходили костяные ступени, липкие от засыхающей крови. Вамраке разнёсся очередной бессвязный низкий рёв. Харн двинулся вперёд. Каргас закрыл за ним двери, и его окутала тьма. Первым, что он услышал, стал шёпот мертвецов в темноте, следующим дыхание чудовища. Даже генетически усовершенствованные глаза не могли ничего разобрать при полном отсутствии света. Он медленно шагал, не обнажая оружия, не взирая на соблазн это сделать, и слушал, как гемон дышит в черноте. Харн произнесло нечто незримое, находящееся повсюду и нигде. Что бы это ни было, от него пахло свежими могилами и погребальными кострами, а его зубы были увлажнены. "Господин", ответом стал медленный гром. "Нет", хохот, смешок. "Я никому не господин, никогда им не был, а теперь и того меньше". Харн сглотнул, продолжая пробираться в мраке. Ему было слышно, как тварь, некогда бывшая его генетическим прародителем, облизывает пасть. «Мне кое-что от тебя нужно, Кхарн. Скажите что?» «Хыр-гхыр! Возьми топор! Возьми своих братьев! Убейте 300 человек на рабских палубах!» Кхарн уставился в ту сторону, где, по его мнению, покоилось чудовище. «Зачем, сир? Чего ради? Три сотни! Соберите их черепа!» Карн услышал, как тварь улыбается, как влажная плоть отслаивается с клыкастой пасти, кривищейся в ухмылке. Нечто громадное, крылатое и окутанное дымом мёртвых душ попыталось приблизиться и упёрлось в удерживающие его цепи, покрытые вытравленными рунами. Он увидел, как во мраке вспыхнули глаза, сферы тлеющего пламени цвета кипящей крови. "Возьми их черепа, Карн, сделай мне трон".